Глава 31 Известно, что безответственные речи порой недешево обходятся. Но мало кто знает, сколь дорого. Например, в тот момент, когда Артур произнес Мой образ жизни вряд ли можно назвать спокойным, В пространственно временном континууме открылся случайный туннель. И эти слова преодолев пучины пространства и времени, достигли некой далекой галактики, где два воинственных народа готовились к ужасающей межзвездной резне. Лидеры противников сошлись в последний раз выяснить все вопросы. Убийственная тишина воцарилась за столом переговоров. Командующий Вулхургов Блистательный и гордый в парадных боевых шортах вперил взгляд в главу Г. Гудвунтов, сидящего напротив на ароматном зеленом облаке, и миллионы стремительных чудовищно мощных крейсеров готовы были по первому приказу исторгнуть электрическую смерть, чтобы заставить мерзкую пахучую тварь взять назад свои слова матери Влхургов. Тварь шевельнулась на облаке зловонного пара, и тут, над столом переговоров, разнеслись слова. «Мой образ жизни вряд ли можно назвать спокойным». К сожалению, на языке волхургов это звучало как самое оскорбительное выражение из всех мыслимых и немыслимых. «Ничего не оставалось, как начать войну на истребление». Разумеется, в конце концов, после нескольких тысячелетий кровавой бойни, выяснилось, что все это кошмарное недоразумение, и остатки двух флотов объединились для ведения совместных военных действий против нашей галактики, место, откуда, как было установлено, донеслось оскорбительное высказывание. Много тысячелетий грозные корабли бороздили безбрежные океаны космоса, И, наконец, с диким ревом атаковали первую попавшуюся планету. Им подвернулась Земля. Где в результате обидной ошибки в масштабах всю боевую флотилию случайно проглотила маленькая собачонка. Те, кто изучает сложнейшие переплетения причинно-следственных связей, говорят, что подобные вещи творятся во Вселенной постоянно и предотвратить их невозможно. «Жизнь, ей жизнь!» — говорят они. Артур и старый Магратейт, совершив короткое путешествие на летательном аппарате, попали в приемную стены, которые были украшены многочисленными дипломами. Почти в ту же секунду над дверью в противоположном конце приемной вспыхнула лампочка, и они вошли в комнату. «Артур, ты как, нормально?» — раздался голос. «Вы?» Удивленно переспросил Артур. В комнате царил полумрак, и Артур не сразу разглядел Форда, Триллиан и Зафода, которые сидели за большим круглым столом, ломящимся от экзотических блюд, невиданных яств и странных фруктов. Каждый из них уплетал за обе щеки. «Как вы здесь оказались?» «Ну», — сказал Зафод, вгрызаясь в ничтожаренное с костями. Сперва нас усыпили газом и вытворяли вообще бог весь что. А теперь, надо отдать должное хозяевам, подчуют вполне пристойным обедом. Угощайся. Он вытащил из горшка кусок дурно пахнущего мяса. Котлета из вегианского носорога. Вкус бесподобный, если тебе по душе носорожено. «Хозяева?» — спросил Артур. «Какие хозяева? Я не вижу никаких...» Прошу к столу существо с земли! Раздался тонкий голосок. Артур огляделся и внезапно завопил. На столе мыши! Наступила неловкая пауза, которая бывает, когда кто-нибудь сморозит отчаянную бестактность. Все укоризненно смотрели на Артура, а он не сводил взгляда с двух белых мышей, сидящих в сосудах типа стаканчиков для виски. «О!» Начиная прозревать, выдохнул Артур. «Извините, я не совсем...» «Я вас представлю», — сказала Триллиан. «Артур, это мышь Бенджи». «Привет», — бросил один из мышей. Он тронул усиками сенсорную панель внутри стаканообразного аппарата, и тот продвинулся немного вперед. «А это мышь Фрэнки. Приятно познакомиться», — сказал другой мышь и сделал то же самое. Артур выпучил глаза. «Но ведь...» «Правильно!» — перебила Триллиан. «Это те самые мыши, которых я увезла с земли. Передай мне, пожалуйста, тарелку с паштетом из арктурианского мегаосла». Сларти Бартфаст вежливо кашлянул. «Прошу прощения!» «Да, благодарю вас, Сларти Бартфаст. Небрежно бросил Бенджи. Можете идти». «А, очень хорошо!» — сказал старец, слегка удивившись. «Тогда я пойду займусь своими фьордами». «Они не понадобятся», — вмешался Фрэнки. «Похоже, новая земля нам вообще больше не нужна». Он поворащал маленькими розовыми глазками. «Мы нашли аборигена планеты, который находился на ней до последней секунды». «Что?» — воскликнул ошеломленный Сларти Бартфаст. «Как же так? Я подготовил для Африки тысячу ледников». «Можете покататься на лыжах», — язвительно предложил Бенджи. «На лыжах?» — вскричал старец. «Это же не ледники, а произведение искусства! Элегантно выплетенные контуры, ледяные вершины тянутся к небесам, глубокие, захватывающий дух расселены. Какое светотатство! Кататься на лыжах по произведению искусства!» «Благодарю вас, Сларти Бартфаст!» — холодно отрезал Бенджи. «Вы свободны». «Да, сэр», — процедил старец. «Спасибо». «Что ж, прощай, землянин», — повернулся он к Артуру. «Желаю тебе успешного образа жизни». И, коротко всем кивнув, вышел из комнаты. Артур проводил его взглядом, не зная, что сказать. «Ну», — произнес Бенджи, — «за дело». Форт и Зафот бодро сдвинули бокалы. «За дело!» — дружно воскликнули они. «Не понял», — грозно сказал Бенджи. Форт огляделся. «Простите, я подумал, что вы предлагаете тост». Мыши засуетились в своих стаканосредствах, а потом Бенджи выдвинулся вперед и обратился к Артуру. «Итак, существо с земли дело, по сути, не стоит выеденного яйца. Как вы знаете, последние 10 миллионов лет мы управляли вашей планетой, чтобы в конце концов найти этот проклятый основной вопрос». «Зачем?» — перебил Артур. «Нет, об этом мы уже думали», — ответил Фрэнки. но «Он не подходит к ответу». «Зачем?» «42. Видите, не годится». «Я имею в виду, зачем вы ищете этот вопрос?» — пояснил Артур. «А вот оно что». «Ну, если откровенно, то в конечном счете по привычке. Мы сыты по горло этой затеи, и от одной мысли, что из-за паршивых вагонов придется начинать все сначала, мне просто дурно становится. По счастливой случайности мы с Бенджи как раз закончили свою работу и, желая немного отдохнуть, поманипулировали малость вашими друзьями, чтобы нас доставили на Магратею». «Здесь находятся ворота в наш собственный мир», — вставил Бенджи. А недавно, — продолжал его коллега, — мы получили из дома весьма заманчивое предложение. «Нас приглашают участвовать в пятимерных теледебатах и лекционном турне. Добавлю, что мы склонны принять его». «Я бы за него просто ухватился», — поддакнул запад «А ты, Форд, еще бы руками и ногами». «Но мы должны иметь реальный результат», — подчеркнул Фрэнки. «То есть в идеале... «Нам все еще нужен основной вопрос в той или иной форме». Зафад наклонился к Артуру. «Сам посуди», — доверительно начал он. «Если они просто будут сидеть в студии, безмятежно и чуть утомленной суетой и вниманием, ну, это, к, знаешь ли, невзначай упомянут, что им известен смысл жизни, Вселенной и всего остального, а затем в конце концов признают, что, в общем-то, это 42. «Долго ли продлятся дебаты?» «Нужно что-то такое, что произведет впечатление», — сказал бенджа «Произведет впечатление?» — воскликнул Артур. «Основной вопрос, который должен произвести впечатление?» «Поймите же», — терпеливо продолжал Фрэнки. «Идеализм, чистая наука, поиски истины — все это очень хорошо, но рано или поздно, боюсь, наступает момент...» когда начинаешь подозревать, что всей многомерной бесконечностью Вселенной на самом деле заправляет горстка маньяков. И если мне предстоит выбор потратить еще 10 миллионов лет на установление этого факта или просто взять деньги и дать дёру, то лично я не прочь поразмяться. Но, — безнадежно начал Артур, — да пойми же, землянин, — перебил Зафат, — ты... Продукт последнего поколения компьютерной матрицы. Так? <свят> а «Следовательно, твой мозг — органическая часть заключительной стадии компьютерной программы», объяснил Форд с раздражением человека, который вынужден разжевывать очевидные факты. «Согласен?» — подстегнул Зафот. «Вроде бы», — неуверенно согласился Артур. Он никогда не чувствовал себя органической частью чего бы то ни было и считал это своей бедой. Иными словами, — продолжил Бенджи, продвинув свой стаканотранспорт к Артуру, — суть вопроса, скорее всего, закодирована в структуре вашего мозга. Вот мы и хотим купить его у вас. — Что? — Вопрос? — спросил Артур. — Да, — Выпали Форд и Триллиан. «За деньги!» — торжествующе воскликнул запад «Нет-нет», — сказал Фрэнки, — «мы хотим купить мозг». «Что?» «В конце концов, кому он нужен?» — пренебрежительно заметил Бенджи. «Я думал, вы прочитаете его мозг с помощью электроники», — сказал Форд. «Разумеется», — согласился Фрэнки, — «но вначале его надо вынуть, подготовить, обработать», — пояснил Бенджи, — «препарировать». «Благодарю вас», — пробормотал Артур в ужасе пятясь от стола. «Но его можно заменить», — рассудительно успокоил Бенджи. «Раз уж он вам так дорог». «Да, электронный мозг», — сказал Фрэнки. «Самый простенький». «Простенький?» — взвыл Артур. «Конечно!» — злорадно ухмыльнулся Зафот. «Достаточно его запрограммировать, чтобы он время от времени говорил «что?» «Я не понимаю, где чай?» «И разницы никто не заметит». «Что?» — вскричал Артур, продолжая пятиться. «Вот видишь!» — просиял Зафот и тут же скривился от боли, когда Триллиан что-то сделала с его ногой под столом. «Я-то разницу замечу!» — воскликнул Артур. «Нет!» — покачал головой Бенджи. Вас запрограммируют не замечать. Форд бросился к двери. Простите, мыши, вы классные ребята, но, по-моему, сделки у нас не выйдет. Выйдет, выйдет. Хором сказали мыши, и вся прелесть их тонких, песклявых голосков куда-то исчезла. Два стакана транспорта с визгом взвились со стола и помчались к картуру, а тот забился в угол, не в состоянии думать или действовать. Триллиан схватила его за руку и потащила к двери, которую пытались открыть форт и зафот, но Артур был словно загипнотизирован летающими грызунами. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге возникла арава уродливых магратейцев, наемников мышей. Не только сами они были уродливы, но и медицинское оборудование, которое виднелось за ними, никак нельзя было назвать симпатичным. По счастливому стечению обстоятельств в этот момент каждое сторожевое устройство на Магротее разразилось оглушительным звоном.